Часть первая. Тревога выходит из-под контроля. Вы можете жить с тревогой многие месяцы и годы, даже не подозревая об этом. Для вас она станет настолько привычной, что не появится ощущение, будто что-то не так. Если тревога выходит из-под контроля и начинает мешать нормальной жизни, немногие в нашей стране идут к специалистам. Как правило, люди обращаются за помощью только при наличии сильных физических симптомов – бессонницы, постоянной усталости и слабости, утомляемости, повышенного давления, учащенного сердцебиения, боли в груди и других. В таких случаях обычно посещают врача общей практики или терапевтов городской больнице, поликлиники, частной клиники. Специалист может диагностировать вегетососудистую дистонию, несуществующей, отсутствующей в международной классификации болезни недуг. Диагностика вегетососудистой дистонии широко распространена в России, хотя во всем мире такая практика отсутствует. Понятно, что мнимую болезнь пытаются лечить, но встает вопрос, есть ли эффект. Чаще всего за вегетососудистой дистонией скрывается тревожное расстройство. Между тем, к помощи психотерапевтов прибегает малый процент людей, хотя детальная диагностика и своевременное обращение к нужному специалисту принесли бы результаты довольно скоро. Существует множество причин, почему мы лечим не то и не там. Самое важное – это нехватка знаний о проблеме чрезмерной тревоги и недостаток просвещения по вопросам психологии. Еще одна причина – отношение общества к психотерапии последнее наряду с психологической помощью в России ассоциируется с лежанием на кушетке и беседой, содержание которой мало чем отличается от дружеского разговора за чашкой чая. В то же время весь остальной мир понимает, что данный вид терапии оперирует различными научно обоснованными методами. Среди них есть когнитивно-поведенческий подход. Сегодня он является золотым стандартом нефармакологического лечения тревожных расстройств. Замечу, что сама по себе тревожность может быть симптомом других заболеваний. Тем не менее, если физически вы здоровы, а психоэмоциональное состояние после рекомендованного лечения не улучшается, помощь следует искать у психологов и психотерапевтов. Как понять, что тревога вышла из-под контроля? Как ведут себя, о чем думают и что чувствуют люди с чрезмерной тревогой? какой момент приходит осознание того, что проблема есть, человек может встать и открыто заявить «Здравствуйте, мне 35 лет, и у меня нездоровая тревожность». Тревожный клуб. Люди с выходящей за рамки тревогой, сами того не зная, состоят в закрытом специфическом клубе. Назовем его тревожный клуб. Каждый член тревожного клуба осознанно или неосознанно сделал все, чтобы быть в него принятым. Если вы слушаете эту книгу, вам это тоже удалось. Вас можно назвать почетным членом. Как и сотни тысяч других людей, вы придерживались особых требований, думали и действовали определенным образом. Потому и оказались в тревожном клубе. Но если вступление в это сообщество не являлось осознанной целью, поздравлять вас не стану. Я предложу ознакомиться с правилами, которые вы продолжаете соблюдать, чтобы оставаться тревожным человеком с сомнительным членством в не самом приятном клубе. Пять правил тревожного клуба. Правило номер один. Никому не говори о тревожном клубе. Кто-то знает о своей чрезмерной тревоге, а кто-то пока находится в неведении. Но и те, и другие никому о нем не рассказывают. Большинство людей могут испытывать мучительные переживания, при этом не обращаться за поддержкой. Одним стыдно и неудобно делиться чувствами и эмоциями. Другие считают, что ничего такого, о чем стоило бы рассказать близким или друзьям, не происходит. Третьи и вовсе не понимают, что необоснованная и сильная тревога является нездоровым явлением. Большая часть людей с выраженной тревожностью не получают помощи, потому что молчат о проблеме или не до конца ее осознают. Правило номер два. Ожидай опасностей и ищи их повсюду. Член тревожного клуба очень занятой человек. Он постоянно сканирует окружающее пространство на наличие опасности. Может везде и во всем искать подвох или надвигающиеся проблемы. И чаще всего находит. Привычку повсеместно видеть негатив и неприятности легко спутать с предусмотрительностью или осторожностью. Однако непрестанный поиск и непрерывное ожидание опасности и есть характерная черта тревожности. Может казаться, что неприятности поджидают повсюду, а потому всегда следует оставаться на чеку. Замечу, ожидание опасности всегда страшнее самой опасности. Благодарить за это стоит наше богатое воображение. Третье правило – раздувай любую опасность до межгалактических масштабов. Когда человек долго выискивает сложности, проблемы и неприятности, он их рано или поздно находит. Если опасность обнаружена даже в самом безопасном месте, значит он начал действовать согласно правилу. Нашел проблему – придумай самое страшное, чем все может закончиться. В народе это называют «делать из мухи слона». Многие думают, что с ними случится что-то плохое. Уволят, не хватит денег, супруг или супруга уйдет к другому, кто-то подставит, обманет или сам человек попадёт в аварию. Даже если произошло что-то незначительное или еще вообще ничего не произошло, до мельчайших подробностей придумываются самые страшные и катастрофические последствия. В воображении проблема раздувается до гигантских масштабов. Вырабатывается привычка представлять самые худшие сценарии возможного развития событий для самых разных ситуаций. Но делается все это не просто так. Человек пытается продумать детали катастрофы, чтобы ее предотвратить. Ну и что, если чаще всего катастрофа существует лишь в фантазиях? Он им верит. Правило номер четыре. Пытайся все и всегда контролировать. Когда проблемы раздута до вселенских масштабов, а игра воображения принята за реальность, ожидается, что все произойдет именно так, как нафантазировано. То есть вымысел приравнивается к действительности. И поскольку в воображении все и вправду выглядит очень пугающе, начинают предприниматься активные действия, чтобы этого не произошло. Характерная черта члена тревожного клуба – стремление все контролировать. Он пытается не допустить, чтобы сценарий из головы воплотился в реальность, контролируя ничего не подозревающих близких и семью, контролируя себя и свою жизнь. Как-то раз ко мне обратилась женщина, которая давно состояла в тревожном клубе. Она постоянно придумывала самые плохие сценарии развития событий и сгущала краски. Когда что-то не поддавалось контролю, воображение рисовало ей ужасающие сцены. Как-то ее муж не брал трубку. Она позвонила раз, затем другой, дальше забеспокоилась. Что если... и уже не смогла остановиться. В голову полезли страшные картины, как муж попал в страшную аварию, съехал с моста или, не уследив за дорогой, оказался на встречной полосе. В какой-то момент женщина поверила собственным фантазиям и принялась думать, что так все и произошло на самом деле. Тогда она начала звонить родителям, коллегам и начальнику мужа. Те не смогли дать вразумительного ответа, и она почувствовала, что у нее вот-вот случится сердечный приступ. Подскочило давление, сердце стало бешено колотиться, дыхание перехватывать. Женщина не могла усидеть на месте. Но ситуация разрешилась звонком встревоженного супруга, который, забыв телефон в машине, все это время находился в супермаркете. С мужчиной все было в полном порядке. Человек, который пытается все контролировать, находится в состоянии постоянной психологической и физиологической мобилизации. Люди, охваченные тревогой, страхом и переживаниями, не умеют расслабляться. Всегда находятся в напряжении, от чего сильно устают. Правило номер пять. Избегай дискомфорта. В какой-то момент человек убеждается, что мир очень опасен и его сложно контролировать. Но как же тогда обезопасить себя? На ум приходит самый очевидный ответ – избегать любых проблем и опасностей. Тревожный человек решает попросту увиливать от всего, что может доставить дискомфорт. На первый взгляд такое поведение может казаться логичным. Если человек боится попасть в аварию, то игнорирует любой вид транспорта. Боится, что кто-то причинит ему вред, избегает людей. Если боится не справиться с работой, уклоняется от ответственных и сложных заданий. Все это на время уменьшает тревогу и позволяет сэкономить силы и нервы. Человек привыкает обходить стороной пугающие, неконтролируемые и кажущиеся опасными ситуации. Но с целительной силой избегания не все так просто. Я работала с молодой девушкой по имени Лиза. Она с раннего детства описывала себя как тревожного человека. Но до 25 лет все в ее жизни складывалось более-менее нормально. Потом появился молодой человек, отношения с которым развивались довольно непросто. Лиза работала в небольшой фирме, где часто общалась с клиентами. Это доставляло девушке дискомфорт, но с работой она справлялась. Лиза посещала фитнес-клуб и проводила досуг с парнем. В какой-то момент отношения завершились болезненно для девушки, и ее тревога усилилась. Из-за сильного беспокойства Лиза не могла нормально взаимодействовать с клиентами. Стала взвинченной и раздражительной. Убедила себя поискать менее людное место работы, где было не нужно так много общаться, и уволилась. Незаметно для себя стала избегать досуга, развлечений, перестала посещать фитнес-клуб. Любая ситуация, где она могла бы почувствовать дискомфорт, избегалась. Лиза не заметила, как ее жизнью завладели тревога и беспокойство. Стресс от разрыва послужил толчком к усилению тревоги, а стратегия избегания лишь ухудшила ситуацию. Чем сильнее тревожность, тем больше человек старается избегать различных ситуаций, людей, событий. Он может перестать посещать общественные места, отказываться от развлечений, походов в кинотеатры и занятий в фитнес-клубе. В более сложных случаях люди могут уклоняться от поездок на метро, перестают летать на самолетах или даже удаляться от дома. Стратегия избегания на первых порах кажется эффективной. Но, к сожалению, следование ей только усиливает тревогу. Приходится увиливать от все новых и новых ситуаций, которые ранее не вызывали чувства тревоги. Спустя время даже незначительные события способны провоцировать беспокойство и вызывать дискомфорт. В самых запущенных случаях даже простой выход из дома становится проблемой. Но подобное происходит не за один день. Это длительный процесс, связанный с неэффективным мышлением и поведением. Член тревожного клуба думает о плохом, выискивает негатив и постоянно беспокоится. Если вам свойственна повышенная тревожность, вас редко посещают позитивные мысли. Большую часть времени вы повсюду ищите опасность. Вы настолько привыкаете к тревоге и волнению, что начинаете считать свое состояние нормальным. Можете даже считать, что если не будете беспокоиться, то упустите проблемы и позволите неприятностям произойти. Волнение и тревога становятся досадным оберегом, пока вы тревожитесь, то думаете, будто что-то контролируете. Тревога заставляет погружаться в себя, фокусироваться на собственных проблемах и мыслях. Когда вы пребываете в таком состоянии, то не слишком хорошо видите реальный мир. Ситуация развивается в прямо противоположном направлении. Стараясь не допустить катастрофы снаружи, вы зацикливаетесь на себе и собственных мыслях. Везде видите опасность. Но именно это и мешает вам трезво взглянуть на вещи. Поэтому на самом деле вы ничего не контролируете, а оценку действительности искажает тревога. Даже если произойдет то, что потребует действий, вы не сможете отличить настоящую угрозу от мнимой. Ваша природная сигнализация сломалась. Настоящие события, хорошие или плохие, происходят в реальном мире, а не в воображении. Нужно вернуться к трезвой оценке происходящего и починить сигнализацию, которая работает круглосуточно, не принося никакой пользы. Если вы видите очевидные минусы повышенной тревожности и хотите покинуть тревожный клуб, необходимо выбраться из круговорота собственных мыслей и переживаний в реальный мир. Перенести внимание с себя на то, что происходит вокруг. Начать искать и находить разную, а не только негативную информацию. Чтобы вырваться из-под власти тревоги, нужно научиться отличать мысли и игру воображения от того, что происходит на самом деле. Далее вы найдете исчерпывающую информацию, как это сделать. Вам помогут также техники. Чтобы добиться прогресса, их потребуется выполнять регулярно. Но для начала важно признать проблему, стать открытым новым впечатлением, запастись желанием и терпением. От тревожности избавляются не за один день. Рекомендую рассказать близким или тем, кому доверяете и в кому уверены, страшную тайну о том, что вы состоите в тревожном клубе. Вам необходима поддержка и понимание. Лучше всего, если это будет человек, который не испытывает проблем с тревожностью или справился с ними. Он может стать вашим проводником в реальный мир. Попросите его о помощи. Когда ваше беспокойство или тревога станут выходить за рамки, он сможет вас заземлить. Если такой человек появится, вам будет проще учиться преодолевать чрезмерную тревогу. Как понять, что вы состоите в тревожном клубе и беспокойство стало вашим верным спутником? Никому не рассказывайте о переживаниях, мыслях и эмоциях из-за стыда, страха, неуверенности или убежденности то, что происходит нормально. Ищите негатив повсюду, считая самые незначительные ситуации потенциально опасными. Делайте из мухи слона. Пытайтесь все и везде контролировать и считайте беспокойство полезным, поскольку так вы всегда начеку Избегайте дискомфорта, ситуации, людей, событий, которые способны вызвать тревогу и беспокойство. Так ли плоха тревога? У Анастасии была выраженная, доставляющая дискомфорт, тревожность. Внезапно, без всяких причин, женщина начинала испытывать неприятные физические ощущения, жгло в области груди, учащалось дыхание, она принималась волноваться, не могла сосредоточиться. Чувствовала приближающуюся опасность. Анастасия в течение года посещала психолога. Они разговаривали о детских травмах, определялись с предназначением. Но проблема только усугублялась. Когда женщина обратилась ко мне, тревожность успела перерасти в хроническую и появлялась беспричинно в любое время. Анастасия ненавидела собственное состояние и хотела полностью избавиться от доставляющей неприятные переживания тревоги. Я сообщила женщине, что человек на это не способен, но от нездоровой тревожности избавиться вполне может. Состояние Анастасии ухудшало также то, что она тревожилась о самой тревоге. Устранить проблему у женщины не получалось, что само по себе усиливало беспокойство. В данном случае без того высокую тревожность усиливало мнение Анастасии относительно природы тревоги. Наверняка вы тоже хотели бы навсегда избавиться от неприятных переживаний. И это можно понять. Многие с ужасом ожидают очередной волны, которая накатывает в самый неподходящий момент. Но можно ли полностью избавиться от тревоги? И так ли она плоха на самом деле? Первобытная тревога. Представьте себе одного из наших древних предков. Пофантазируем, о чем он мог бы думать, если бы оказался на приеме у первобытного психолога или психотерапевта. «Знаете, док, у меня проблема. Я постоянно беспокоюсь. Меня одолевает сильная тревога. Добыть еду для меня – целое приключение. За день до охоты я мучаюсь бессонницей, и все время думаю, получится ли на этот раз завалить мамонта. Будет ли удачная охота. Что, если не удастся поесть в ближайшую неделю? Да еще это проклятое открытое пространство. Вы видели? С любой стороны может напасть хищник. Мне кажется, что все вокруг хотят есть». Вдруг я стану чьим-то обедом. Еще я заметил, что сосед как-то подозрительно смотрит на мою женщину. Что если меня выгонят из племени? Тогда я умру, мою женщину заберет сосед, пещеру ограбят. Я стараюсь не привлекать к себе внимания держаться дружелюбно, чтобы не случилось чего. Но если хищник не нападет, свои не выгонят, женщину не уведет сосед, вдруг нападет чужое племя? Скорее всего, наш предок, если бы мог, поделился бы подобными переживаниями. Что вполне понятно. Как сохранить свою жизнь, если ты беззаботно медитируешь и расслабляешься? Существует ли шанс выжить, добывать еду и быть готовым защищаться от реальной опасности, не прибегая к помощи тревоги? Скорее всего, наши предки были очень тревожными. Выжить в такое суровое время и в таком суровом месте мог только тот, кто внимательно смотрел по сторонам и был готов к нападению, атаке или бегству менее настороженный беззаботный древний человек наверняка не оставил потомства тревога важный эволюционный механизм помогающий выживать быть начеку и вовремя замечать опасность вот что требовалось чтобы сохранить жизнь и здоровье именно для этого каждый и получил тревогу сейчас мир стал безопаснее но эволюционные механизмы остались прежними тревога важный эволюционный механизм эмоция помогающая человеку своевременно обнаруживать опасность и принимать меры. На протяжении всей истории человечества тревога помогала людям выживать в сложном и нестабильном мире. Как понять, что тревога вышла за рамки и перестала быть нормальной? Тревожные расстройства являются самыми распространенными среди психических расстройств. Характерный признак избыточной тревоги – трудность или неспособность точно определить, о чем именно беспокоится и чего боится человек. Чрезмерная тревога может свидетельствовать о наличии тревожного расстройства, однако поставить такой диагноз может только врач-психотерапевт или психиатр. Тревога может выражаться в виде физических ощущений – учащенного сердцебиения, чувства нехватки воздуха, сжения и дискомфорта в районе солнечного сплетения, дрожи, мышечного напряжения, головокружение и так далее также она способна проявляться на ментальном уровне как сильное беспокойство смутные предчувствия иррациональный страх и так далее тревожные расстройства являются причиной серьезных проблем в том числе нетрудоспособности людей симптомы высокой тревожности сочетание физического возбуждения навязчивых и беспокоящих мыслей и очень неприятных ощущений. Критерии, которые помогут понять, является ли тревога чрезмерной. Она может возникнуть без веской причины. Она имеет очень высокую неприятную интенсивность. Она длится дольше, чем повседневная тревога, иногда недели или месяцы. Она оказывает существенное негативное влияние на социальную жизнь, работу и отношения в семье или с близкими и так далее. Она вынуждает прибегать к нездоровому поведению, избеганию проблем, людей, ситуаций, злоупотреблению психоактивными веществами или алкогольными напитками. Мозг людей с нездоровой тревогой работает особым образом. Повышается внимание к угрозам. Утрачивается способность различать наличие угроз и их отсутствие. Формируется неэффективное, якобы устраняющее дискомфорт поведения, например, избегание. Развивается острая реакция на неопределенные ситуации и отсутствие тотального контроля. Появляется склонность переоценивать проблему и ее последствия. Когда тревога становится настоящей проблемой, тревожные расстройства и как они развиваются? Ко мне обратилась Валентина, женщина среднего возраста. Она в одиночку воспитывала сына подростка. Проблема заключалась в следующем. Ребенок не хотел ходить в школу, плохо успевал, много времени проводил с друзьями, не ночевал дома. Я пригласила их на совместную встречу, на которой увидела замученного, равнодушного ко всему подростка и его встревоженную мать. Каково же было мое удивление, когда между делом женщина рассказала, что вот уже некоторое время, речь шла о годах, по нескольку раз в неделю переживала странные и очень неприятные приступы. Она практически не выходила из дома, а походы в магазин и другие дела во внешнем мире поручала сыну. На мой вопрос, почему женщина не покидает квартиру, она ответила, что боится повторного возникновения приступов. Что за загадочные приступы случались у Валентины? Все это время она, даже не догадываясь, жила с паническим расстройством и переживала панические атаки. Как и многие люди, с теми или иными видами тревожного расстройства не понимала, что с ней что-то не так. Валентина не искала помощи, не думала, что ей нужна терапия. Если знать это, уже не кажется удивительным, почему сын выглядел замученным и обессилевшим. Ему приходилось выполнять обязанности родителя и жить в нездоровой тревожной обстановке. У парня просто не оставалось сил и желания заниматься собственными жизнью и учебой. Подобная ситуация не уникальна. В нашей стране многие живут с тревожным расстройством и не подозревают об этом. Одни считают, что данное состояние возникает из-за усталости на работе и стресса. Другие уверены, что все находятся в схожем положении. Такие взгляды связаны с недостатком знаний и непониманием сути вопроса. Однако проблема высокой тревожности касается не только одного человека – Чаще всего его тревога ударной волной расходится по всей семье. Мы влияем на окружение точно так же, как и оно на нас. Мне приходилось наблюдать случаи, когда человек выходил из разрушительных условий и деструктивной среды, и у него исчезали симптомы повышенной тревожности. Вполне возможно, что в нашем случае среда действительно играет какую-то роль. Впрочем, как и ваши проблемы, сказываются на тревожности ваших детей и так далее. Если в описанных критериях тревожности вы узнали собственные симптомы, следует принять все меры, чтобы справиться с проблемой. Вполне возможно, что вы уже длительное время, сами того не зная, живете с тревожным расстройством. Диагностировать его может только врач, но имеет смысл больше узнать о видах заболеваний. В основе любого тревожного расстройства, как следует из названия, лежит выходящее за рамки нормальной тревога и сильный страх. В какой момент тревога переходит границы и становится психическим расстройством? Что на это влияет? Специалисты спорят о точных причинах, но сходятся во мнении, что это взаимосвязь биологических, психологических и социальных факторов. Специфические фобии Американского психолога и бихевиориста Джона Уотсона считают весьма жестким человеком. Именно он в 1919 году на территории университета Джонса Хопкинса, Балтимор, США, провел знаменитый эксперимент «Крошка Альберт». Целью исследования было вызвать реакцию страха, которая ранее отсутствовала. Для опыта из приюта взяли девятимесячного мальчика по имени Альберт. Малышу показывали белого кролика и другие белые предметы, которых он не боялся. Затем Уотсон начал формировать у ребенка чувство страха. Пока крошка Альберт играл с белой крысой, следователь бил железным молотком по металлической пластине так, чтобы ребенок не видел, откуда исходит громкий звук. Спустя время малыш стал избегать белой крысы и плакать при виде ее. У мальчика сформировался иррациональный страх в отношении ранее нейтрального стимула. Мы можем говорить о возникновении фобии. Фобические расстройства связаны с наличием стойких иррациональных страхов – фобий. Последние могут переходить на различные объекты, а также на обстоятельства и ситуации. В случае с Альбертом боязнь белой крысы со временем распространилась на другие белые предметы. Фобии вызывают сильную тревогу. Наилучшим решением проблемы люди с таким расстройством считают избегание пугающих ситуаций или объектов. Например, если человек боится пауков, он способен страшиться леса, так как в нем могут быть пауки. Его пугают и упоминания вполне нейтральных мест, потому что он ассоциирует их с тем, чего боится. Он может бояться даже изображения страшащего предмета, причем так же сильно, словно тот настоящий. Генерализованное тревожное расстройство Для генерализованного тревожного расстройства характерна длительная неопределенная тревога. Согласно одной из теорий, генерализованное тревожное расстройство развивается, когда накапливается много специфических страхов. Представьте себе человека, попавшего в аварию. Он был сильно напуган, растерян и все это время слышал громкий вой сирен. Возможно, его издавала скорая помощь, спешащая к нему – Возможно, проезжающие мимо авто, а возможно, полицейская машина. В любом случае, незаметно для человека произошла генерализация стимула. Травмирующая ситуация слилась с посторонним стимулом, в данном случае с воем Впоследствии пострадавший способен начать волноваться и сильно беспокоиться, заслышав любые громкие звуки, не обязательно сирену. В такие моменты он будет испытывать сильную тревогу, страх, но не понимать, с чем это связано. В жизни мы можем сталкиваться с различными травмирующими, пугающими, неприятными ситуациями. Каждая из них способна вызвать реакцию страха на несколько стимулов, напрямую с самой собой не связанных. Когда подобных стимулов становится критически много, страх может перерасти в генерализованное тревожное расстройство. Социальное тревожное расстройство Мужчина средних лет по имени Дмитрий холост, живет с матерью, ходит на работу, которую в народе назвали бы не престижной Большую часть времени проводит дома. У него практически нет друзей, он избегает походов в магазины. Мужчине очень хочется завести отношения, начать общаться с людьми, больше зарабатывать. Но он страшится, что его унизят и отвергнут. Дмитрий боится других людей и их вероятного мнения о нем. Думает, что он неудачник и чувствует себя очень плохо. Мужчина не уверен в себе и имеет низкую самооценку. Страх мешает ему завести анкету на сайте знакомств, заговорить с понравившейся незнакомкой и отправить резюме на вакансию с высокой зарплатой. У Дмитрия социальное тревожное расстройство, которое проявляется в сильном беспокойстве по поводу общения с другими людьми. Если вам знакома социальная тревожность, вы, скорее всего, избегаете контактов с обществом, не выступаете публично, боитесь знакомиться. Вы можете думать, что другие осудят вас, будут насмехаться, унизят или отвергнут. Любое взаимодействие с людьми вызывает у вас сильную тревогу. Паническое расстройство. Валентина, мать сына-подростка, о котором я уже рассказывала, страдает от панического расстройства, для которого характерно возникновение панических приступов, панических атак. Паническая атака – это внезапное переживание сильного дискомфорта, страха или тревоги. Такой приступ сопровождается неприятными ощущениями, учащением сердцебиения, появлением дрожи или озноба. Люди с паническим расстройством больше всего боятся повторения приступов. Чтобы избежать панических атак, они могут избегать ситуаций, в которых приступы уже случались или, по предположениям, возникли бы в будущем. Например, перестать посещать фитнес-клуб, кинотеатры и торговые центры. Такое поведение не избавляет от панического расстройства и приводит к значительному ухудшению качества жизни. В большинстве случаев с паническим расстройством связана агорафобия. Посттравматическое стрессовое расстройство Посттравматическое стрессовое расстройство может возникнуть после переживания чрезвычайных травмирующих обстоятельств. Жертвы сексуального насилия, участники военных действий или происшествий часто страдают от этого расстройства. Посттравматическое стрессовое расстройство может развиться также в ситуациях, которые субъект оценивает как травмирующие. В основе посттравматического стрессового расстройства лежит психическая травма из-за воздействия сильного стрессора. При этом человек может получить ее и как непосредственный участник событий, и как свидетель происшедшего. Посттравматическому стрессовому расстройству свойственны навязчивые воспоминания о случившемся. Они могут возникнуть в виде флешбэков внезапных сильных переживаний которые пострадавший пытается всячески подавить или забыть. Любое упоминание о травмировавшем событии вызывает у человека сильную тревогу, стресс, чувство вины или стыд. Наилучшим решением для себя он видит избегание любых упоминаний о случившемся. COVID-19. Пандемия и страх заражения. В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинции хубэй Произошло то, что разделило нашу жизнь на до и после. Были зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом. В конце декабря 2019 года о вспышке нового заболевания была проинформирована Всемирная организация здравоохранения. Ухань закрыли на карантин. Мир жил спокойно, обыденно, поскольку счел то, что случилось в китайской провинции, локальной историей. Люди продолжили путешествовать. Мои коллеги делились впечатлениями о конференциях и семинарах, на которых присутствовали спикеры со всего мира. Никто не мог подумать, что вирус из провинции в Китае не только затронет всю планету, но и изменит жизнь миллионов людей. Что интересно, еще задолго до объявления пандемии многие стали вести себя крайне осторожно. Некоторые женщины перестали ходить с детьми в места массового скопления людей – кафе и кинотеатры. Люди, особенно те, что привыкли доверять своим чувствам, пошли на поводу у собственной интуиции, пока весь мир еще был спокоен. Здесь мы снова имеем дело с тревогой и страхами. Страх, который проявляется сильнее всего во время пандемии, это страх заражения. Страх заражения Страх заражения возник не вчера, и виной этому отнюдь не пандемия коронавируса 2019-2020 годов. Страх заражения сопровождал людей во все времена. Если сравнивать коронавирус со смертоносными болезнями прошлого, можно лишь посочувствовать нашим предкам, столкнувшимся лицом к лицу с чумой и холерой. Последние, к слову, вспыхивали с завидной регулярностью на протяжении нескольких веков. Неудивительно, что многие люди боятся заражения. Это естественный страх, который помогал нашим предкам сохранять жизнь. Мы столкнулись с новым вирусом и боятся в этой ситуации нормально. Нормально быть растерянным, предусмотрительным и осторожным. Но как и тревога, этот страх может выйти за рамки нормы. Тогда мы можем говорить, что страх перестает быть адаптивным, сковывает свободу человека и ухудшает качество его жизни. Так было, например, с Еленой. Елена нашла меня несколько лет назад и попросила о встрече по скайпу. Длительное время женщина скрывала от всех, что ее мучают навязчивые мысли и страх заражения. Она думала о том, что повсюду бактерии, болезнетворные микробы, вирусы, грязь и множество жидкостей, выделяемых людьми, слюни, пот и так далее. Такие мысли вызывали у женщины сильный страх и тревогу. Чтобы унять тревогу и избавиться от мыслей, Елене требовалось совершать навязчивые действия, часто мыть руки и обрабатывать их санитайзером. Если мысли не уходили, женщина снова и снова мыла руки. Она часто обрабатывала дверные ручки в квартире, краны, не трогала ничего голыми руками в общественных местах. Не прикасалась к деньгам, не ходила в кафе и кинотеатры, как огня боялась общих уборных. Елена не жила нормальной жизнью. Навязчивые мысли о заражении сопровождали женщину везде и всюду. Мыть рук не помогало надолго избавиться от мыслей. Они становились все более неприятными. Если мы посмотрим на проблему Елены, то увидим два важных момента – навязчивые мысли и избегающее поведение, чтобы избавиться от повышенной тревоги. Пример Елены – это крайний случай. В основе обсессивно-компульсивного расстройства лежат навязчивые пугающие мысли – обсессии, и навязчивое поведение – компульсии. Еще недавно обсессивно-компульсивное расстройство относилось к тревожным расстройствам, но сегодня выделяется в отдельную категорию. На встрече я предложила Елене обратиться к врачу-психотерапевту для верной диагностики и по необходимости назначения лечения. Мы поговорили с женщиной о том, что вирусы, бактерии и заболевания существовали во все времена, и нет причин, чтобы они перестали существовать впредь. Проблема же касалась ее навязчивых мыслей обо всем этом. Важным для Елены было осознание, что мысли о заражении не равны заражению. Мысли – это не нереальность. До этого момента Елена думала, что она ненормальная. Мы обсудили с ней, что в предусмотрительности и чистоплотности нет ничего ненормального. Это позволило нашим предкам выжить. Проблема лишь в сверхпредусмотрительности, в навязчивых мыслях и действиях. Все это усиливает тревогу и страх, изолируя человека не только от бактерий, но и от жизни. В непростые времена, в опасных условиях, стоит делать то, что советуют эксперты и Всемирная организация здравоохранения. Но не стоит позволять тревоге и страху выходить за рамки нормы – парализовать. Тревога и страх помогают выживать, но, как вы знаете из этой книги, чрезмерная тревога и иррациональный страх мешают действовать и жить. Когда сигнализация сломана, она бесполезна. Вирус, кризис и экзистенциальные вопросы Ситуация с распространением коронавируса принесла в мир не только глобальный экономический кризис, но и кризис экзистенциальный. Коронавирус и связанные с ним карантин и самоизоляция задели экзистенциальные ценности, которые были значимы для людей во все времена. Свобода и зависимость, жизнь и смерть, бессмысленность, изоляция, смысл, одиночество и так далее. Ситуация в мире заставила каждого из нас задуматься об этих вещах, пересмотреть свою жизнь. В мирное довирусное время многие люди не задумывались о том, что жизнь конечна, о том, что мир на самом деле нестабилен и непредсказуем. Каждый жил своими интересами, пребывая в иллюзиях. Но вирус и последовавший за ним кризис заставили всех нас задуматься о жизни. Самоизоляция и карантин обнажили проблемы, которые люди раньше не замечали. Пандемия изменила планы. Никто не был готов к такому повороту событий. Эрих Фром считал, что изоляция является первичным источником тревоги. В этих условиях усиление тревоги нормально. Но есть и хорошие новости. То, что утешает. Осознание того, что весь мир столкнулся с этой проблемой. Вирус и кризис коснулись всех. А значит, никто не одинок. И мы все вместе будем выбираться из этого, отряхиваться и подниматься на ноги. Все вокруг увидели, насколько мир связан, насколько люди связаны между собой. Мы коротко рассмотрели наиболее распространенные тревожные расстройства. Генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, фобии паническое и социальное тревожное расстройство. Диагностировать тревожное расстройство может только врач-психиатр или психотерапевт, Тревожное расстройство редко бывает чистым. Как правило, у человека могут иметься признаки и других тревожных расстройств. Тревожное расстройство значительно влияет на жизнь и трудоспособность, встречается гораздо чаще, чем депрессия. У человека с тревожным расстройством в дальнейшем может развиться депрессия, алкогольная или наркотическая зависимость. Также мы поговорили о пандемии COVID-19, из-за которой многие столкнулись с чрезмерной тревожностью, паникой и другими проблемами. Мы обсудили страх заражения, а также экзистенциальные проблемы, которые обнажил вирус. Беспокойство. Мария, как говорится в народе, любила себя накручивать. Все начиналось с мысли «что если…» Беспокойство имело над ней большую власть. Женщина не осознавала, что сама позволяла своим мыслям делать из незначительного события настоящую катастрофу. Мария беспокоилась, кажется, обо всем на свете. Так после каждой ссоры с мужем думала «Что, если он бросит меня?» и начинала верить мыслям, что супруг способен ее оставить. Мысли бежали дальше. «Что я буду делать? Останусь совсем одна. У меня нет возможности снимать квартиру в одиночку. Придется переехать к родителям» они примутся критиковать. Беспокойные мысли еще больше усиливали тревогу женщины, но она продолжала думать. «Вернусь к родителям, придется искать работу, начинать всю жизнь с нуля. Как и где я найду мужчину? Кому мы будем нужны с ребенком? Как я буду все успевать?» Мария полностью убеждала себя, воображаемый сценарий непременно реализуется, потому что она так подумала. Проблема в том, что Мария верила собственным мыслям, не подвергала их сомнению. Но она не единственная, кто находился и находится во власти беспокойства. Его испытывают многие, однако у некоторых беспокойство становится избыточным и даже патологическим. Чем беспокойство отличается от тревоги? Когда мы говорим о тревоге, то подразумеваем эмоционально окрашенное переживание высокой или низкой интенсивности которая связана с предчувствием опасности и ожиданием угрозы. При этом ощущение размыты, вы можете чувствовать, что случится нечто неприятное, но когда, куда и откуда придет это нечто – неизвестно. Беспокойство же является формой тревоги. Для него характерны повторяющиеся мысли или образы, связанные с неопределенностью в будущем. В тревоге, как вы узнали ранее, есть эволюционный смысл. Для чего нужно беспокойство? Имеет ли оно хоть какое-то значение? Имеет, но при условии, что беспокойство продуктивно. Беспокойство продуктивно, если проблема, ситуация, которая вызывает беспокойство, реальна. Проблему, ситуацию можно решить или повлиять на нее в ближайшем будущем. Сохранен трезвый взгляд на вещи, без накручивания, отсутствуют ошибки в мышлении. Помогает продуктивно функционировать, например, заставляет подготовиться к экзамену или важной встрече. Отсутствует драма, не предвидится худший сценарий развития событий, а представляются также положительные и нейтральные исходы. Беспокойство непродуктивно, если не подлежит контролю, отличается интенсивностью, характеризуется регулярностью и устойчивостью. Беспокоящие события не имеют смысла или отношения к реальности. Представляется только один вариант развития событий, самый худший из возможных. Имеется множество деструктивных убеждений и ошибок мышления. Проблему нельзя решить в ближайшее время. Попробуйте свести волнующие ситуации и проблемы в таблицу и проанализируйте, какое именно у вас беспокойство, продуктивное или непродуктивное. Анализ типа беспокойства. О чем вы беспокоитесь? О том, что вечером в магазине закончится любимый творог. Вид беспокойства непродуктивное О чем вы беспокоитесь? О завтрашнем экзамене. Вид беспокойства. Продуктивное. О чем вы беспокоитесь? О том, что подумают люди, когда на следующей неделе приду на первое групповое занятие по фитнесу. Вид беспокойства. Непродуктивное. Вы можете беспокоиться о самых разных вещах, начиная с несуществующих мелочей и заканчивая глобальными вопросами. Екатерина беспокоилась о маникюре, что не найдет мастера, который сделает все идеально. Беспокоилась, что маникюр выполнят плохо. Волновалась насчет стерильности инструмента, хотя индивидуальный пакет обычно вскрывался при ней. Когда Екатерина нашла подходящего мастера, стала беспокоиться, что в следующий раз тот сделает маникюр хуже. Волновалась, что он переедет или поднимет цену на услуги. Девушка постоянно думала обо всем перечисленном и была совершенно измотана. Если вы склонны волноваться обо всем на свете, то могли часто слышать от близких, друзей и знакомых советы наподобие «перестань беспокоиться», «хватит себя накручивать», «незачем волноваться», «думай позитивно». В них есть доля истины, но, к сожалению, они не помогают справиться с беспокойством. Невозможность взять и перестать может вызвать еще большее волнение. Такое состояние называется «беспокойство о беспокойстве». Беспокойство о беспокойстве Наверняка вы слышали от родных или знакомых, что если они продолжат так сильно беспокоиться, то сойдут с ума или у них случится инфаркт. Вы тоже можете переживать о своем беспокойстве, считать его вредным для здоровья и психики. Так ли опасно беспокойство? В основе беспокойства о беспокойстве лежат наши убеждения. Они усиливают тревогу, а в некоторых случаях даже провоцируют панические атаки. Важно понимать, от беспокойства вы не сойдете с ума, нервный срыв или инфаркт не случится. Будучи во власти обратного убеждения, вы начнете себя накручивать, придавать слишком большое значение любым физическим признакам – учащенному сердцебиению, дрожи или боли в животе. Вы станете все сильнее погружаться в себя, зацикливаться на собственных мыслях и эмоциях. Слишком тщательный анализ приведет к тому, что вы найдете проблемы там, где их нет. Мыслями и убеждениями вы усилите беспокойство и тревогу, припишите малейшим физическим проявлениям угрожающий характер. Беспокойство начнет казаться нам неконтролируемым. Вы попытаетесь преодолеть это состояние, найти способы успокоиться и избавиться от волнения. Таковыми, вероятнее всего, станут ненужные лекарства, выпивка, излишняя еда и тому подобное. Чтобы справиться с беспокойством, важно научиться осознавать момент его начала и отказываться погружаться в круговорот непродуктивных мыслей. Именно они всегда провоцируют беспокойство. Чаще всего такие мысли начинаются с «что если». Ошибки мышления и убеждения, которые приводят к тревоге и беспокойству, мы подробнее разберем в следующей части. Беспокойство бывает продуктивным и непродуктивным. Научитесь отличать одно от другого. Продуктивное беспокойство связано с реальностью и предусматривает различные варианты исхода, а не только наихудший. Оно помогает решать текущие проблемы. Беспокойство связано с мыслями и убеждениями и часто может начинаться с фразы «что если?». Спросите себя, является ли проблема, о которой вы беспокоитесь, важной. Можно ли решить ее сейчас или в ближайшем будущем? Если да, действуйте.